76. Сын мой, свет утверждается среди трудностей и тягостей жизни. Под ударами молота жизни куется клинок духа, закаляясь огнем и водой. Именно на смене противоположностей закаляется дух и крепнет его броня. Вот почему ставится он в условия труднопереносимые, ибо они служат особо благоприятной почвой для его роста. из того, что кому-то и где-то хорошо и покойно, если духом они не растут. Но вы, отмеченные мною в свитке времен, вы закаляться должны в условиях жизни тяжелой, чтобы огненно стойкими стать к волнам идущего пламени. Наступает эпоха огня, и кто-то должен ее встретить с открытым забралом, закаленным для встречи идущих огненных волн. Ужасные тягненные волны, если не встречены огнем духа. Прибой волн против утесов. Поставленные мною на скрещение путей должны броню своего духа закорить отменно и прочно. И жизнь к тому возможности ежечасно дает, и тем укрепляет огненный доспех духа. Не ищите спокоя духу. В нем неверная часть». но хранить спокойствие среди бури и вихри будет знаком победы. К ней вас зову, к ней приближаю.